Вот и путешественники при отсутствии вооруженного эскорта передвигались с опаской и никому не доверяли. Вивиана отчасти ожидала, что застанет Утера в двор обезлюдившим, обнаружит там лишь женщин, детей и тех, кто не способен сражаться. Однако она издалека заприметила развивающееся драконье знамя. Значит, король не в отлучке. Владычица поджала губы,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 Точно каменное изваяние Облаченный в черный освященник Застыл в изголовье Бормоча под нос молитвы Гость оступала почти бесшумно Но и Грейна все-таки услышала «Да как ты смеешь!» Яростно прошептала она И тут же умолкла на полуслове «Вивиана, тебя никак послал ко мне сам Господь» «Мне было предостережение, что я тебе понадоблюсь»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 и мальчуган непроизвольно дёрнулся. Лучшего признака не стоило и желать. Если бы внутри черепа образовалось кровотечение, к этому времени мальчик впал бы в бессознательное состояние и боли уже не чувствовал бы. Вивиана с силой ущипнула его за бедро, и тот захныкал во сне. «Ты делаешь ему больно!» запротестовала и Грейна. «Вовсе нет», возразила Вивиана. «Я просто пытаюсь выяснить, выживет он или умрёт».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 Не пройдет и трех дней, как он опять будет носиться по всему замку. «Откуда ты знаешь?» — осведомился священник. «Как это откуда? Я обучена целительству». «Ты часом не колдунья с острова ведьма?» Вивиана негромко рассмеялась. А, «Никоим образом, отец. Я просто женщина, что подобно тебе, посвятила жизнь постижению святынь и Господь милости своей наделил меня искусством врачевания. Пресвятая Дева. При желании она вполне могла обратить язык и слог церковников против них же самих, ведь в отличие от них она-то знала Бог, которому оба они поклоняются, более велик благ, нежели все священство вместе взятое. Игрейна, мне надо поговорить с тобой. Пойдем. Когда он очнется, я должна быть рядом, он меня хватится... «Чепуха. Пошли к нему няньку. Дело очень важное». игрейна одарила ее негодующим взглядом. «Позови Изотту. Пусть покараулит у постели». Приказала она прислужнице и, гневно насупившись, вышла в залу вслед за гостьей. игрейна как это случилось?» «В точности не скажу. Говорят, вздумал прокатиться на отцовском жеребце. Я просто в растерянности. Знаю ли что его принесли без сознания, точно мертвого».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 Маргейна не питает к утеру особой любви и не слишком-то высокого мнения о матери за то, что то обожает мужа. Однако Маргейна достаточно сознательна, чтобы вспомнить. Утера необходимо известить о состоянии сына. Незаурядная девочка, что и говорить. «А сколько тебе исполнилось, Маргейна? Годы летят так быстро, я уже на старости лет и не упомню». «К середине лета мне будет 11.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 Но со мной можешь говорить всегда свободно и откровенно, обещаю тебе. Моё зрение показывает мне только то, что имеет отношение к безопасности священного острова и бытию Авалона. Но сын Утера – твой сводный брат, и благодаря этим узам твое зрение отыщет его и сумеет подсказать, кто злоумышляет против мальчика. Господь – свидетель, у Утера врагов довольно. Но я не умею пользоваться зрением. Я научу тебя, если хочешь.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 «Потому что они в коронах, а одна из них ты или я?» «Это ладья валона тихо подсказала Вивиана. «Я знаю, что ты видишь. Смотри еще, Маргейна, и говори мне все». На сей раз молчание затянулось. Наконец девочка вновь заговорила с теми же самыми незнакомыми интонациями. «Вижу олени огромное стадо оленей». И среди них человек, тело его разрисовано краской. Его венчают рогами. Ах, «Он упал! Они убьют его!» Голос ее дрогнул. И Вивиана вновь провела рукою над водой. И вновь по поверхности побежала рябь. «Довольно!» — приказала жрица. «Теперь смотри на брата». И опять тишина, невыносимо долгая, затянувшаяся до бесконечности.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 «Привела меня сама судьба. Это для меня знак, что твой сын оберегаем богами, ибо он нужен миру». «Этой судьбою я сыт по горло», – отозвался Утер. Голос его звучал напряженно. «Если ты впрямь колдунья, своячница, я молю тебя, дай игре не какой-нибудь талисман от бесплодия».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 Эта крепость стоит, почитая, что на краю света. А если ты поручишь воспитание мальчика кому-нибудь из числа самых твоих преданных вассалов, переезд Глидеона туда убедит всех и каждого, что он воистину сын Корнуала, и ты отнюдь не намерен передавать ему королевский титул. Возможно, тогда на жизнь его больше покушаться не станут». Удар нахмурился.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 «А к тому времени, как мой сын вырастет, весь остров окажется в руках христиан. Так что королю и не понадобится иметь дела со всем этим чародейством». Вивиана с трудом сдержала закипающий гнев. «Глупец. Это мы с Мерлином возвели тебя на трон, а вовсе не твои христианские священники и епископы». «Подумала жрица. Но что толку спорить с утором «Поступай так, как подсказывает тебе собственная совесть, Утер. Но заклинаю тебя».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 Тому, кто понезаметнее и ненадежнее. Утер медленно кивнул. «Игрей не тяжко будет расставаться с ребенком», — проговорил он. «Но принцу должно получить воспитание, подобающее его высокой участи, и преуспеть в воинских искусствах. Я даже тебе не открою, своячница, куда его отошлю». Вивиана улыбнулась про себя.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 «Сдается мне, хорошая монахиня из нее не выйдет». Утер пожал плечами. «Я дам ей такое приданное, что в любом монастыре ее с распростертыми объятиями примут». Вивиана вспыхнула от гнева. «Как думаешь, долго ли ты удержишь свое королевство без благоволения племен, а, Утер?» Осведомилась она, неотрывно глядя на собеседника. «Племенам дела нет до твоего Христа и до твоей религии. Они покорны Авалону, когда вот их...»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 «Пойдешь ли ты на такое ради девчонки и в придачу дочери Корнуолла?» «Хочешь проверить?» Вивиана, не дрогнув, глядела в лицо короля, и на сей раз Утар не отвел глаз. Он достаточно разозлился, чтобы выдержать ее взор. «Великая богиня», — подумала про себя жриться — «будь я десятью годами моложе, о, как бы мы с ним правили, я и он». За всю свою жизнь она знала лишь одного-двух мужчин, равных ей по силе. Но Утер, о, этот противник достоин ее стального закала. И она не подставит под угрозу единство Британии, даже ради Моргейны. Но, может быть, Утера удастся резонить. Утер, послушай меня. Девочка обладает зрением, это у нее врожденная. От незримого ей не укрыться, незримое настигнет ее, куда бы она ни пошла.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 «Утер. Девочка рождена жрицей. Запри ее в монастыре, она зачахнет, точно поморник в клетке. Ты обречешь дитя и Грейна на смерть или на жизнь, исполненную страдания и безысходности?» «А я уверена, я говорила с девочкой, что там она наложит на себя руки». Вивиана видела, что этот последний довод не оставил Утера равнодушным, и заговорила еще убежденнее. «Это у нее в крови. Так пусть обучается должным образом».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 А ежели ты опасаешься гнева своего исповедника, так не рассказывай никому, куда ты её отправляешь. Пусти слух, если хочешь, что отослал её обучаться в женскую обитель. Она слишком мудра и серьёзна для придворной жизни с её вздорными любовными интрижками и женскими сплетнями. А и Грейна, зная, что дети её в безопасности счастливы и растут готовить к тому, что им суждено, будет довольно пока у неё есть ты.